Глава 10. Когда три месяца назад Макрис неожиданно вернулся в город с кучей евро и желанием выкупить основное золотодобывающее предприятие в регионе, батюшка отправил меня в разведку, разузнать мотивы Грека и его дальнейшие планы. Мало того, что задание было мной провалено в первый же вечер, Адриан решил, что его основной конкурент, криминальный авторитет Прохоров, объявил за мной охоту, и тут же устроил мне отпуск, после которого я вернулась в телецентр беременной и с воспаленными, покрасневшими от слез глазами. Вдруг становлюсь серьезной. Все это в прошлом. Мне надо позаботиться о себе, о родителях, о моем малыше. Если все пойдет хорошо, маму оформят в областной неврологический центр постоянного пребывания. Это было бы идеально. С ребенком я уже не смогу быть все время на подхвате. Она нанятые мной сиделки одна за одной не выдерживали пьянства отца. «Я не могу сейчас уйти, вы ведь знаете». «Тогда новое начальство совсем мое имя из программной сетки выкинет». «Это да», — кивает батюшка, — «наслышан». «Из маркетинга с утра спустили односторонний приказ — записать блог с Артемием и отследить рейтинги. Только потом примут решение по тебе». «Блог?» — выкрикиваю, вскакивая с места — Прикрываю глаза ладонью. «Блок! Целый блок! Пять эфиров! Почти вся следующая неделя!» Прости, Стоянова. Решение будет приниматься наверху по итогам информации с пиплметров, устройства для проведения исследований ТВ-аудитории и авторитетного мнения основных рекламодателей. «Но почему? Я не понимаю, Анатолий Аркадич. Вы говорили все довольны, рейтинги отличные, что не так?» «Развожу руками и часто дышу. Несправедливость съедает изнутри. Она встает комом в горле до слез. Не знаю, Вера. Я ведь человек славы. Сам думаю, как бы на месте остаться. Но у меня создалось стойкое ощущение, что этот вопрос от тебя ждут там, заданный лично». Батюшка поднимает руки с вытянутыми указательными пальцами, имея в виду пятый этаж и Адриана. «Я не собираюсь этого делать», — мотаю головой. «Просить к нему я не пойду, не дождётся». «Тогда я тебе не помощник», — грустно выговаривает Анатолий Аркадич. Судорожно собираю мысли в кучу. «Больше, чем проигрывать, я не люблю только ждать. Ждать, пока кто-то вершит твою судьбу и хладнокровно пытается сломать». Внезапная мысль озаряет. «Вы? Вы ведь можете дать мне репортаж для другого проекта». Хитро уставляюсь на своего руководителя. «Не думаю», — усмехается он, протирает лысину платком. «Пожалуйста», — настаиваю, — «Анатолий Аркадич миленький. Я возьму Марселя и не буду здесь отсвечивать. Никто не узнает». «А голос за кадром?» «Голос за кадром пустим дикторский. Гриша Перевалова, например. Я договорюсь». Я подхожу к нему и нависаю сверху. Заботливо убираю какой-то волос с пиджака. Жду. «Ладно, что ж, я не человек, что ли?» Анатолий Аркадич чешет подбородок и машет рукой. «Я хлопаю в ладоши. Смотри, за городом сейчас проходит фестиваль бардовской песни. Палатки, гитары, веселье, сама понимаешь. Какой идиот проводит фестиваль в феврале? Удивляюсь и тут же ёжусь от холода, представляя себя в лесу». врач конечно рекомендовал прогулки на свежем воздухе но вряд ли подозревала степени моей ответственности какой идиот а вот ты нам и расскажешь стоянова ты нам и расскажешь